Толстый дворецкий, блестя круглым бритым лицом и крахмаленным бантом белого галстука, доложил, что кушанье готово. Дамы поднялись. Вронский попросил Свияжского подать руку Анне Аркадине, а сам подошел к Долли. Весловский прежде Тушкевича предложил руку княжне Варваре, так что Тушкевич с управляющим и доктором пошли одни.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 самого хозяина. От Анны, очевидно, зависело все это не более как от Весловского. Она, Свияжский, княжна и Весловский были одинаково гости, весело пользующиеся тем, что для них было приготовлено.